Вскоре Цуми откинулась на спинку стула и облегченно вздохнула. «Мицука», — тихо позвала она, — «все готово». «Готово?» — удивилась начальница и подошла к нам. «Ну, показывай». «Вот», — девушка указала на монитор и расплылась в довольной улыбке. «Так сойдет?» «Хм...» — Мицука задумчиво смотрела на цифры и коды, в которых я практически ничего не понимал. «Почти». Она чуть отодвинула Цуми и забарабанила по клавишам. «А вот так будет лучше!» «Точно!» — восхищенно протянула моя одногруппница. «Как я сразу не догадалась!» «Все гениальное просто!» — пожала плечами блондинка и выпрямилась. «Но в любом случае ты за час сделала то, что отнимает у некоторых по несколько дней!» «Вы мне льстите!» — смутилась та. «Нисколько!» — усмехнулась мицука «Просто фрилансеры любят забить на работу и исчезнуть, поэтому, да, ты быстрее». «Я не исчезну», — твердо произнесла от сжав кулачки, отчего я одобрительно кивнул. «Ну вот и молодец», — блондинка похлопала тупо плечу. «Если тебе пора, то не буду задерживать». «Да, точно», — спохватилась Тай, схватив сумку, побежала к двери. «Постой», — я встал следом. «Провожу тебя». «Не стоит. Заодно и подышу свежим воздухом». — улыбнулся я. — Хорошо. Девушка посмотрела на остальных и помахала ручкой. — Всем доброго вечера. Надеюсь, вскоре увидимся. — Куда ж ты денешься? — подмигнула ей мицука После чего мы вышли в коридор и направились к лифту. — Правда, не стоило идти за мной. Цуми робко теребила лямку потертой сумки. — Успокойся, — ответил я. — Просто мне надо еще с нашим секретарем потолковать. — протянула та. «Ты ведь не собираешься?» Я молча посмотрел на нее, ожидая окончания вопроса, но девушка почему-то стеснялась. «С каких пор ты такая скромница?» «Не знаю». Неуверенно пожала плечами и нажала кнопку первого этажа, когда мы вошли в лифт. «Иногда хочется быть раскованной, но у вас в кабинете... Ты ведь со всеми уже...» «Цуми!» Строго посмотрел на нее. «Это личное». «Да-да, прости», — опустила взгляд. — А Есуши с ним тоже? «Что — Что? — воскликнул я и рассмеялся. — С ума сошла! У нас с ним чисто деловые отношения. — Понимаю. Хотя девочки говорили, что ты ему нравишься. — И что с того? — Я из-за этого, наоборот, еще крепче сжимаю булки. Моя фраза позабавила девушку. Она мило улыбнулась и взглянула на меня. — Спасибо, Изаму. — Пока не за что, — просто ответил я, и мы вышли в холл. — Теперь все зависит от тебя. — О, Цуми, дорогуша! — за стойкой поднялся одноухий секретарь. — Ты уже уходишь? — Да, простите, Ясуши, — та поклонилась ему. — Много домашних дел. — Прекрасно тебя понимаю, — улыбался тот и как-то странно на нее посматривал. Выйдя на улицу, я с облегчением вдохнул полной грудью и зажмурился от удовольствия. Но не успел я открыть глаза, как к моим губам прикоснулись чужие. «Цуми...» «Прости, не удержалась», — смущенно ответила та, «хотя теперь в ее глазах я видел желание». «Еще раз спасибо Изаму. Ты даже не представляешь, как сильно мне помог». «Рад стараться», — улыбнулся в ответ. Девушка взмахнула рукой и убежала на остановку. «Я проводил ее томным взглядом. Да, думаю, она будет первой, с кем я проведу домашнее задание». Вернувшись в здание, подошел к Иисуше. Тот, видя мой серьезный настрой, сразу же смыл с лица похабную улыбку. «Судя по всему, она хорошая девочка», — заговорил секретарь, облокотившись о стойку. «Нехорошо будет, если с ней что-то случится по твоей вине и заму». Я моментально напрягся. «Ты мне угрожаешь?» — прищурился, не сводя с него взгляда «Боги, о чем ты?» — он вскинул бровь. «Думаешь, я могу что-то с ней сделать? Да за кого ты меня принимаешь, Изаму? Ну, пошутил с видео из переписка, теперь будешь вечно на меня злиться?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, Ясуша», — произнес я. «Лотос! Разве моя подруга не дала тебе номер мастера тату?» «Мне не нужна татуировка, мне нужен покой». «Ну?» — он выпрямился. «Прости, но у меня уже есть парень, так что, Ясуши, я не хочу, чтобы меня трогали. Ты ведь знаешь обо всем, что со мной творится. Даже не скрывая этого». Тот на мгновение задумался, прожигая холодным взглядом. Но, пожевав губы, ответил все так же спокойно. «Тогда ты должен понять, что я не угрожаю, а предупреждаю. по-д дружески забудь обо всем, наслаждайся жизнью. «У тебя и так практически горем к чему лишние проблемы?» «Я искренне переживаю за всю вашу команду», — тяжело вздохнул. «И сейчас вас стало больше. Понимаешь, чем это может обернуться?» «Конечно, я понимал. Теперь с нами Цуми, если Лотос захочет, то поиздевается и над ней. Но вся проблема в том, что я стараюсь помочь подруге, а не подставить». «То есть ты больше не отрицаешь?» — спросил я. «Чего?» того что работаешь на него кого именно я суши и заму внезапно он хлопнул ладонью от чегого я вздрогнул перестань говорить загадками я не знаю никакого лотоса и знать не желаю и уже гораздо тише тебе стоит говорить точно так же поверь лучше даже не думать об этом человеке